Глава вторая. Алика. Первая мысль — пойти к Тане. Но тут же понимаю, там меня найти будет легко. А отчим, похоже, настроен серьезно. Вот только теперь мама не заступится, не спасет. Значит, надо куда-то бежать. Но куда? Да еще и на ночь глядя. Добредаю до окраины города. Холод приличный, еще и есть хочется. А в кармане только какая-то мелочь. Заглядываю ни то в кафешку, ни то забегаловку. Меня замечает полноватая дамочка и вопросительно смотрит. «Тебе чего?» «Скажите, а у вас пирожки или булочки есть?» Тихо спрашиваю, прикидывая, что на этот а денег должно хватить. «Нет ничего. Заказывать будешь?» И кивает на меню, которое на доске мелом нацарапано. Растерянно смотрю и понимаю, что даже здесь я ничего купить не смогу. «Спасибо. Нет». Выхожу на улицу, и очередной порыв ветра едва не сбивает с ног. Еще и дождь как на зло. Куда пойти? Безысходность и усталость дают о себе знать. Присаживаюсь на покосившуюся лавочку недалеко у входа. Тут есть хоть небольшой навес. Кое-как притулившись, закутываюсь в шарф, который все равно продувается. В голове ни одной толковой мысли. Не знаю, как быть дальше. Даже слез почти нет. Только дикая опустошенность. Эй! Раздается рядом резкий крик, вздрагиваю и оборачиваюсь. Та самая дама из кафе стоит рядом и неодобрительно смотрит. «Ты чего здесь расселась?» «Нельзя? Простите, я сейчас уйду», — бормочу онемевшими губами. «Встаю, неуклюже подскальзываюсь и почти падаю, но она же меня и удерживает». «Вот недотепота!» — безлобно фыркает женщина. «Есть хочешь?» — смотрю на нее недоверчиво. У меня нет денег, только вот. Достаю из кармана горсть мелочи и протягиваю ей. Больше нет. Лет тебе сколько? Восемнадцать недавно исполнилось. А чего не дома в такую погоду?» Отвожу взгляд, стыдливо прикрывая глаза. «Я кого, спрашиваю?» Чуть повышает голос женщина. «Нет у меня дома. Выгнали». Она неодобрительно отсокает языком и тянет за собой. В итоге приводит меня обратно и усаживает за стол, после чего уходит. Затем возвращается с тарелкой горячего супа и куском хлеба. Недоверчиво кашусь на нее, пытаясь разгадать, верно ли я понимаю ее жест. «Чего смотришь? Ешь давай!» «Но мне нечем... Ешь!» Больше я не спорю, тем более что желудок жалобно урчит, и в этот момент мне кажется, что ничего вкуснее я не ела. Даже не замечаю, как все съедаю. «Значит, жить тебе негде. Работа нужна?» «Почему я даже не подумала об этом? А ведь стоила». «Да, школу придется бросить. Да и какая мне теперь школа? Тут выжить бы». Не уверена, что мама в ближайшее время одумается. А даже если и да, я не вернусь туда, где живет отчим. «Нужна, — тихо говорю. — А мне нужна посудомойка. Моя Лариска тут давича уволилась. Так что, если согласна, то оставайся». Растерянно смотрю на свои руки. «Платить буду немного, сразу предупреждаю. А работы много, но жить сможешь в подсобке». «Я согласна». Так у меня появляется временное жилье. Марианна, так зовут хозяйку кафе, оказывается довольно адекватной и в чем-то даже доброй женщиной. Хотя требует, конечно, много. Вроде бы место здесь не особенно проходное, но посуды всегда много, потому что все надо мыть руками». Повар Айнур, крайне неразговорчивый мужчина в возрасте, только молча приносит мне очередную порцию тарелок, и все. К концу дня я валюсь с ног от усталости, но каждый раз, когда на меня накатывает желание уйти, я вспоминаю, что идти мне некуда, и снова берусь за работу. Две недели пролетают незаметно. И тут Мариана приходит и просит мой паспорт, чтобы оформить официально. Приходится признаться, что документы дома, у матери. Ради такого дела она меня отпускает на полдня. Я очень надеюсь не столкнуться ни с кем, заодно и вещи сменные взять. Квартира встречает меня звенящей тишиной. Я даже выдыхаю с облегчением. Первое, конечно, паспорт. Нахожу его в том же ящике, что и всегда. Сама не верю своей удаче, ведь могло и не повезти. Успеваю собрать еще пару футболок и штанов, когда слышу за окном подозрительно знакомый шум мотора. У Эдуарда так звучит его навороченная тачка. Выглядываю в окно, и точно, он. Судорожно хватаю все, что попадается под руку, и выбегаю из квартиры. Лифт, как назло, не едет сразу, поэтому поднимаюсь на пару пролетов вверх, чтобы переждать, пока отчим зайдет в квартиру. Слышу, как открываются двери лифта, его шаги, поворот ключа в замке и, наконец, щелчок замка. Осторожно выглядываю, тихо спускаюсь вниз. Когда уже прохожу свой этаж, позади вдруг открывается дверь. Наша дверь. Ах ты, сучка! Не оборачиваясь, несусь вниз, перепрыгивая через ступеньку. Его крик так и стоит в ушах, а сердце вот-вот выскочит из груди. Понимаю, что если Эдик догонит, то все. На улице жадно вдыхаю воздух. Нет времени переводить дыхание, но я почти без сил. И очень меня догоняет. Хватает за шиворот. Дергает так, что я едва успеваю сгруппироваться, чтобы удержаться на ногах. «Пусти!» — кричу, что есть сил. «Пусти!» «Сучка мелкая, я тебя по всему городу искать должен!» — рявкает он и выглядит при этом совершенно безумно. «Ты у меня отрабатывать замучаешься, да я тебя!» Замахивается, но на моё счастье из подъезда выходит пара мужчин. Они замечают нас и хмуро смотрят. Кажется, даже собираются подойти. Может, крик мой слышали? Очень мешкает, и я пользуюсь этим, чтобы дернуться и сбежать. До самого кафе Марианы я почти не останавливаюсь. Еле дышу, но все равно бегу. Пытаюсь петлять, путать следы. В голове так и крутятся слова Эдика, что он меня искал. Он искал! Забегаю в кафе едва живая. Мариана удивленно смотрит на меня. «Алика, ты в порядке?» «Ага», — рвано выдыхаю. «Тут к тебе есть предложение», — она кивает в сторону мужчины, сидящего за столиком.